Глава 45. Чай пах летом, зноем и счастьем. Едва заметная пленка розового масла плавала на поверхности, источая манящий аромат. Девушка передала чашку марлею. Он взял ее и отхлебнул напиток. Вы, волшебница! Никогда ничего подобного не пробовал. Не льстите! рассмеялась девушка. Вам надо чаще пробовать деревенскую пищу. Поверьте, она ничуть не хуже той, что готовят на императорской кухне. Главное правильно подобрать приправы. Вы еще и готовите? Раньше готовила. Матушка меня за это ругала. Еда простолюдинов недостойна дворян. Она была не права. Чай изысканный и безумно ароматный. Рада, что он вам понравился. Лорейна налила чай в маленькое блюдце. «А где огонек?» Она оглядела комнату. «Убежал по делам». В голосе Роберта она уловила надежду. Но его надежды не оправдались. Огонек шустро забрался на стол. «Скажешь хоть слово, выкину в окно», пообещал Саламандре Морлей. «Он во мне верит, и я тоже», снова рассмеялась Лорейна. Они просидели в гостиной до поздней ночи. Время за разговором летело быстро. Тревоги улетучились. Любопытная луна заглядывала в окно. «У меня сегодня много дел. Я отвлекся. Но теперь придется наверстывать. Просижу над бумагами всю ночь». Тонкий намек, что сегодня кровать целиком будет в распоряжении Лорейны. Но завтра вам предстоит разбирательство. Вам надо как следует отдохнуть. Не беспокойтесь об этом. Я могу не спать несколько ночей к ряду. Я очень выносливый. Настаивать Лорейна не стала. Марлей может ее неправильно понять. Еще решит, что она влюбилась в него и хочет, наконец, стать его женой по-настоящему. А это не так. Она лежала в постели и думала о том, как Роберт поцеловал ее в висок. Разумеется, это была просто благодарность за помощь. Мужчины только так и умеют ее выражать. Или... Или это было нечто другое. Опять сомнения, опять вопросы к самой себе. Поцелуи Эрика были необычные. Или холодные, или страстные, если не сказать грубые вызывающие непристойные желания, но отнюдь не любовь. Как она это сразу не поняла? Роберт поцеловал ее трепетно, осторожно, словно боясь спугнуть. Девушка снова и снова вспоминала, как сбилось его дыхание, как нежно горячие губы коснулись ее кожи. Но этого не может быть. Наверняка он продолжает помнить свою умершую жену. Странно, что Ларейна почти не думала о предстоящем разбирательстве. А ведь ей стоит поволноваться, на кону ее честь. Девушка была уверена, Роберт не даст ее в обиду. Он сможет защитить ее от любых нападок. Впервые Ларейна поняла, что ей есть на кого положиться. О ней позаботится муж, пусть эффективный, Роберт деликатный. Внимательный, добрый. А она? Как она ведет себя с ним? Девушка вздохнула. Она колючая, резкая, не может простить того, что он женился на ней обманом. Да, он поступил вероломно, но что ее ждало при другом раскладе? Эрик оказался негодяем. Все претенденты на ее руку были или стары, или с придурью, Или со странными фантазиями. Выйдя замуж за Роберта, Лоррейна стала герцогиней. Более выгодная партия – только выйти замуж за наследника престола. Что ждало бы Лорейну? убеги она из дома. Даже подумать страшно. Роберт прав. Белошвейка из нее так себе. Помощницей провизора ее бы никто без рекомендаций не взял. Гувернанткой без опыта тоже. А она все недовольна. Захотелось помогать в библиотеке? Пожалуйста. Больше того, Роберт не принуждает ее к исполнению супружеского долга. У нее украшения и наряды, равных которым еще поискать. Любой каприз будет выполнен. Надо только попросить. Разве муж не балует ее? Балует. Только она упорно не желает этого видеть. Девушка поднялась с постели, накинула на ночную рубашку пеньюар. Роберт прав. В ночной рубашке спать намного удобнее, чем в платье или халате. Лорейна тихо прошла в кабинет. Роберт сидел за столом и что-то писал. — Не спится? — он оторвался от бумаг. — Не волнуйтесь, все будет хорошо. — Вам пора отдыхать тихо произнесла Ларейна. «Завтра трудный день. Идите спать. В спальню», — добавила она. «На узком диване это неудобно». «Вы очень добры», — иронично усмехнулся Марлей. «Пожалуй, стоит последовать вашему совету». Ларейна едва не скрикнула. Разумеется, она хотела, чтобы Роберт отдохнул как следует, но втайне надеялась, что он благородно откажется разделить с ней ложе. «Я скоро приду, не ждите меня». Он снова уткнулся в документы. «И не бойтесь, я не трону вас против вашего желания». «Что он знает о ее желаниях, если она сама не может в них разобраться?» «Хорошо, но не засиживайтесь до утра». Ларейна тихо прикрыла за собой дверь. Через час она услышала, когда Роберт вернулся. Его шаги были тихи, но она ждала их. Повела ветерком из открытой двери, скрипнула кровать, зашуршала простыня. Роберт уснул не сразу. Она слушала его дыхание, нервное, беспокойное, или это только казалось. Наконец он заснул. Девушка вздохнула. И тоже попыталась уснуть. Но ее мысли снова и снова возвращались к Роберту. Она вспоминала, как они пили чай вечером, как Огонек делал беспардонные замечания и как Роберт целовал ее в висок. Так невинно и так трогательно. Почему она думает о Марлее, когда надо волноваться о предстоящем разбирательстве? Время ползло медленно, как улитка. Лоре не хотелось, чтобы все поскорее закончилось, неважно как, ожидание томительно. Утром она осознала, что доказать ее невиновность будет непросто. Мужчины в этом мире всегда правы. Роберт снова попросил ее не волноваться и к назначенному времени отправился к барону Дангеру требовать справедливости. Однако не прошло и четверти часа, как превратник доложил, что Ларейну желают видеть на разбирательстве. За ней прислан человек, готовый проводить ее в зал слушания. Чего-то подобного следовало ожидать. Как можно разбирать, виноват человек или нет, без его присутствия? Разумеется, домашнее платье не подходило для визита к барону Дангеру. Ларейна быстро переоделась. Она знала, как должна выглядеть оскорбленная женщина. А она была оскорблена до глубины души. Строгое платье из темно-лилового шелка, без украшений, без излишеств. В таком вполне можно явиться на официальную церемонию или на похороны. Лорейну точно нельзя упрекнуть в легкомысленном поведении. Девушка немного подумала, и надела длинную нитку жемчуга. Она оживила наряд, не придав ему легкомысленности, но сделав сдержанно элегантным. Не стоит посыпать голову пеплом раньше времени. Лоррей нашла в сопровождении слуги по анфиладам комнат. Придворные сдержанно приветствовали ее. Они были в замешательстве. То ли герцогиня виновна, то ли ее оболгали. Пока ситуация не ясна, лучше оставаться любезными следя марлей. Девушка отвечала на поклоны, улыбалась приветливо и непринужденно. Ей нечего стыдиться, кроме своей наивности. Держать себя в руках с каждым шагом становилось все труднее. Ларейна видела, с каким интересом смотрят на нее придворные. Ей хотелось кричать от обиды. Впервые в жизни она столкнулась с клеветой. «Прошу вас, герцогиня!» Слуга распахнул перед ней дверь, пропуская вперед. Просторное помещение походило на зал суда. В конце зала в креслах с высокими спинками восседали трое мужчин. Одного Лорейна сразу узнала. Барон Дангер. Он сидел в центре. Двух других она видела впервые. В углу справа расположился секретарь. Значит, все происходящее будет занесено в протокол и потом выставлено на всеобщее обозрение? Через высокий окна лился полуденный свет. Яркий, радостный. Вдоль противоположной стены сидел Эрик и несколько его товарищей. Чуть поодаль расположился Роберт в гордом одиночестве. Слуга указал Ларене на место рядом с мужем. «Мне жаль, что барон Дангер вызвал вас. В этом не было необходимости», — шепнул Роберт. «Итак, продолжим», — кивнул Эрику барон Дангер. «Вы сказали, что давно знакомы с герцогиней Марлей, и она проявляла к вам благосклонность еще до замужества. Это правда, леди Ларена? Девушка вздрогнула. Она не ожидала, что ей сразу начнут задавать вопросы. Она поднялась. «Не надо вставать!» Роберт взял ее за руку. «Отвечайте, сидя!» «Да, я была знакома с графом Марлеем до своего замужества». Ларейна вдруг перестала волноваться. Ей нечего скрывать. Она расскажет правду, как бы это ни выглядело со стороны. «Ваш муж, лорд Роберт, требует извинений от своего брата. Он обвиняет его в написании грязного пасквиля. Вы видели эту бумагу?» «Да, видела». Ларей обрела спокойствие и отвечала с достоинством. «Вы дали повод для этого, герцогиня?» Осторожно спросил барон Дангер. «Поймите правильно, клевета отвратительна, И я должен разобраться в сложившейся ситуации. Я не давала для этого повода. Но до замужества повела себя недопустимо легкомысленно. Я надеялась, что Эрик Марлей сделает мне предложение. Однако ничего предосудительного, кроме тайных встреч, между нами не происходило. «Тайные встречи бывают разные», — заметил барон. «Повторяю». «Ничего предосудительного не происходило. Вы желаете знать подробности?» «Если вас не затруднит, герцогиня». «Эрик Морлей приносил мне книги. Мы гуляли. Да, он обнимал и целовал меня. Больше ничего не было». «Это так?» — обратился барон к Эрику. «Да, совершенно верно». Правда, мета -Арда испытывала ко мне сильные чувства, она призналась мне в любви, но теперь, став герцогиней Морлей, очевидно, она решила не упоминать о них. — Я была влюблена, — призналась Лорейна, О чем сейчас страшно жалею? — она вспыхнула от негодования. — Признаю, я была глупа и наивна. Роберт взял ее за руку и сжал ладонь. «Все хорошо», — тихо произнес он. «Не волнуйтесь». Легкие облака набежали на солнце, и зал наполнили призрачные тени.